Глава 60. Пленник на кресте. Когда сознание постепенно вернулось ко мне, я долго не мог понять, что со мной и где я нахожусь. Надо мной было синее небо и золотое солнце. Больше я ничего не видел. Я попробовал повернуть голову, но это мне не удалось. Мне показалось, что я брежу. Или я как Прометей, лежу на спине, прикованной к скале. Нет. Это не так. Я почувствовал, что стою прямо, словно пригвожденный к стене, а мои руки широко раскинуты, как будто какая-то невидимая сила держит их. Голову мою тоже что-то держало. Я не мог ни повернуть ее, ни наклонить. В мое лицо впился ремень. Мой рот был заткнут куском дерева, мешавшим мне дышать. Вскоре я почти полностью пришел в себя. Какие-то существа мелькали перед глазами то летали птицы. Большие черные птицы, в которых нетрудно было признать стервятников. А откуда-то снизу ко мне доносились пронзительные звуки. Я узнал их. Это была индийская песня смерти. Знакомые звуки окончательно прояснили мой мозг. Я вспомнил осаду, дым, беспорядочную схватку и все, что ей предшествовало. Меня не убили. Я жив и в плену. «Где же мои товарищи?» — думал я. Живы ли? Вряд ли. Лучше для них, если они погибли. Меня не радовало сознание того, что я живу. Страшная песня не обещала мне ничего хорошего. Я знал, что следует за ней. У меня болело все тело. Горячее солнце жгло лицо. Узкие ремни впивались в руки и ноги. Один из них перетягивал горло. Окляп во рту. Мешал дышать. Голова раскалывалась на части. Теми горело. Теми горело. Точно его обварили кипятком. Ужасная мысль поразила меня. Неужели я скальпирован Я попытался поднять руку, чтобы удостовериться в этом. Но напрасно. Я не мог пошевелить даже пальцем. Напрягая память, я сообразил, что если меня не перенесли в другое место, я должен находиться в долине у Уэрфану, около одинокого холма, а может быть даже на его вершине. Я помнил, как мы спустились вниз. «На равнину. Как меня ударили. И как я упал без сознания. Но ведь индейцы могли снова принести меня на холм. Да, я находился на какой-то возвышенности, поскольку не видел перед собой земли. По всей вероятности, на вершине холма. Такое предположение подтверждалось тем, что голоса доносились ко мне снизу. Песня смерти оборвалась. Я услышал крики. Очевидны слова команды» резко и злобно произнесенные на гортанном языке Арапаху. Вдруг уже ближе ко мне раздались голоса двух людей, разговаривавших между собой. Говорили индейцы. Постепенно голоса становились отчетливее. Индейцы приближались. Они остановились совсем рядом, хотя я по-прежнему их не видел. Вдруг чьи-то пальцы сдавили мое горло, а по щеке скользнуло холодное лезвие ножа и его заостренный конец сверкнул у меня перед глазами. Я вздрогнул, думая, что смерть близка, но я ошибся. Раздался скрип разрезаемого ремня. Моя голова освободилась, хотя кляп по-прежнему оставался во рту. Теперь я мог оглядеться. Моя догадка оказалась правильной. Я находился на вершине холма, на самом краю площадки, и видел всю долину, раскинувшуюся внизу. По обе стороны от меня стояли раскрашенные индейцы. Один из них — простой воин, а второй — вождь. Я сразу узнал длинную, тощую фигуру и волчье лицо кровавой руки, свирепого вождя Арапаха. Только сейчас я заметил, что обнажен до пояса. Меня это не удивило. Естественно, что индейцы сорвали с меня одежду, прильстившись моим мундиром с желтыми пуговицами, которые, по их мнению, были сделаны из чистого золота. Но очень скоро мне предстояло узнать, что они разделили меня совсем по иной причине. И тут я понял, что сделали со мной Арапаха. Я был привязан ремнем к деревянному кресту,